Глава шестая. Маризе было тяжело. Особенно ей не нравилась маска на лице, но она не ныла. Нижние ярусы острова не освещались, поэтому Сезар нес кроме большой холщовой сумки еще и фонарь, в котором теплился огонек на торчащий из масла скрученный в жгут водоросли. В памяти Сезара проскальзывали обрывки недавних событий распахнутая настежь дверь палаты, в которой годами открывалось только окошко для подноса с едой, упавший навзничь охранник, который слишком долго сопротивлялся давлению Сезара, но в итоге все же отпер дверь. Безудержно вкусный свежий воздух на втором ярусе, там, где Сезар не бывал ни разу и где держали в заперти Маризу. И все было так, Настежь, навзничь, безудержно, все было наотмашь после серой, стершейся до драной изнанки череды дней, опутавших его гигантским склизким кальмаром, чудовищем, которое сегодня соизволило разжать щупальца. «Папа, а почему тебя держали в плену?» «Они считали, что я опасен». «А ты правда опасен?» «Я не знаю». Он действительно не знал этого. Точнее, он мог бы постараться подумать об этом и, может быть, осознал бы, что это значит. Но Сезар давно понял, что может удержать в голове две, иногда три сложные мысли, а каждое следующее выталкивает предыдущие. Поэтому он не думал о том, действительно ли он опасен. План побега был сложным и длинным. Пришлось записать его кровью на клочке бумаги, а потом все время сверяться с ним. Но в итоге все получилось. Вот только бумажку с планом он потерял, когда вызволял дочь. Но последнюю фразу он помнил. Найти муравьиный лаз и сбежать с дочкой. «Пап, далеко еще?» Он не ответил, потому что не знал. Они уже спустились ниже тех мест, которые он помнил. В памяти вспышками мелькали туннели, Сезар уже проходил муравьиными лазами. Когда-то давно, в прошлой яркой жизни, но коридоры, которыми они с дочерью бежали, не были похожи на те места. Сразу за поворотом, там, где Сезар ожидал увидеть очередную лестницу вниз, их встретил тупик с широкими запертыми воротами. Если бы там оказался охранник, Сезар мог бы заставить его открыть створки и забыть об этом, но... Никого не было. «Пап, дай я». Мариза прошла мимо отца, осмотрела замок на двери и мысленно попросила. «Посвети сюда, чуть-чуть повыше. Есть гвоздик?» Сезар достал из сумки пару тонких палочек для еды, позаимствованных у охранников. Мариза некоторое время сопела, ковыряясь в навесном замке, затем что-то щелкнула, и душка откинулась. «Ты умница!» «Я знаю». Когда-то давно Сезар умел разговаривать, но потом трагически погибла жена, и что-то в нем оборвалось. Он перестал говорить с окружающими, и это дорого ему встало. Сезар тогда служил при дворе. При дворе. Сейчас его завораживало это словосочетание. С нынешней точки зрения правильнее было говорить «при крыше», так как его жилище, которое он делил с женой и дочкой, располагалось в мансарде. Он служил наследному принцу, читал мысли его врагов и друзей, иногда отправлялся в путешествия, в том числе и через муравьиные лазы, чтобы выслушать мысли кого-то еще. Тогда Сезар мог только слушать и рассказывать об этом. А потом умерла жена. Ушла, как сказал королевский шаман, хотя она никуда не уходила, так и лежала на погребальном костре, пока огонь лизал ее, поджаривая до черноты. Это было так страшно, так неприятно, так глупо и так мерзко, что Сезар замолчал. Просто не мог ничего сказать и стал бесполезен для наследного принца. И принц запер Сезара, выпуская раз в несколько дней поплавать на лодочке по пруду, чтобы Сезар не сошел с ума. Принц знал о безумии Ланкеев. Принц был умный. «Вот только когда ты теряешь одно, у тебя развивается другое». И, перестав говорить через рот, за несколько месяцев чудовищного, убивающего изнутри горя, Сезар научился не только слушать, но и передавать свои мысли. Он научился полноценному мысленному разговору, а еще настаивать на своем, заставлять собеседника принять свою точку зрения. Несколько дней тренировки, и после очередной прогулки на лодочке по пруду, Сезар тогда еще боялся трепты земли, проклятия Ланкеев, он сбежал. «Папа, это что?» «Это ящики. А что внутри, я не знаю». Благодаря открытому Маризе и замку они вошли в помещение гигантского склада. Высокие потолки, ящики, свертки, коробки, пыль повсюду. Сезар впервые усомнился в том, что они смогут найти муравьиный лаз, ход на свободу. Но признать этого он не мог. Вдвоем с дочерью они шли мимо рядов коробок, которые сменились штабелями из спрессованных мешков, а затем тюками с тканями. А потом лампа погасла. — Папа, мне страшно. — Держи меня за руку. Тогда, полтора года назад, Сезар убил шестерых охранников, заставив их сражаться друг с другом. Это было сложно. Не потому, что ему не доставало сил. О, их ему хватало, а потому, что ему было жалко этих людей, стоявших между ним и дочерью. Он взял ее на руки и сбежал. Аланки отлично чувствует направление. Сезар заранее продумал путь для бегства, смог обмануть преследователей и выбрался на другой, пустынный конец острова, за три дня. Вот только пустынным этот край был не зря. Сезар с дочерью вышли на обрыв с острыми скалами внизу, потом потеряли день на то, что пошли не в том направлении, а потом трепет земли ударил в подошвы стершихся сандалий. Дальнейший Сезар помнил, как во сне. Он подкидывал и качал Маризу, пытаясь имитировать воду, а потом, когда стало ясно, что это не помогает, бросился вместе с ней с обрыва в море между скал. У него рассекло спину. Мариза сломала лодыжку. Они бы погибли, но появился тримаран круга ртути, их вытащили и перевязали. Сезар так понял, что тримаран оказался близко к острову не случайно. Перепугавшись, что Сезар выдаст его тайны, наследный принц кинул все силы на поиски беглецов, пообещав громадную награду за его голову. Отдельно от тела, конечно же. Такая активность не могла пройти мимо Круга Ртути. Те заинтересовались, выслали своих аланкеев, тем более что с местным правителем были не в лучших отношениях, ну и послали запрос на соседний остров, где присутствовали представители Круга Дыма. Дым прислал сообщение с указанием времени и места, ртуть выслала туда тримаран, и, к собственному удивлению, именно в то время и в том месте выловили Сезара и его дочь. Сезар был совершенно безумен, его пришлось связать и опоить, а Мариза выглядела здоровой. К сожалению, только выглядела. Как потом выяснили врачи, трепет земли тронул и ее, правда, не так сильно, как отца. Их отправили на остров Безумцев, Алый Трепет, где врачи обнаружили, что Сезар обладает телепатическими способностями. Его закрыли в самой глубокой и дальней комнате, в вентиляцию которой впрыскивали состав, заставляющий узника быть безразличным ко всему. Но медики не учли одного. Сезар чувствовал свою дочь». Он знал, что она находится недалеко от него, и постепенно научился медитировать, задерживая дыхание таким образом, чтобы безразличие отступало. У него ушло больше года на то, чтобы составить план и приступить к его выполнению. Иногда он проваливался в безумие. Это были черные периоды, когда Сезар не понимал, кто он и где. Бывало, что он по несколько дней не ел, и тогда в его комнату врывались какие-то тени, и делали с ним что-то чудовищно неприятное. Но потом периоды мрака уходили, и в голове прояснялось, хотя и не до конца, и Сезар продолжал разрабатывать свой план. План был невероятно сложным и опирался на обрывки мыслей множества людей. Они все думали, а Сезар слышал их, иногда кусками, иногда связано. Но в итоге все сложилось. Чтобы не забыть и не перепутать, Сезар зубами обгрыз палочку для еды, проткнул себе вену на левом предплечье и кровью записал для себя план на украденном обрывке бумаги. А дальше все оказалось не так уж и сложно. Просто следовать этому плану, пересиливая собственное безразличие и накатывающий мрак безумия. «Папа, скоро мы придем». Придется потерпеть, доча. Возникли проблемы. Сезар поймал себя на том, что это уже было. Точно так же случилось, когда они пытались сбежать от наследного принца. Всех обманули, вырвались, но в итоге забрались не туда, и ужас бессмысленности и беспомощности бил его тогда в сандалии снизу от земли. Сейчас они тоже шли не туда». Он развернулся и пошел обратно, не отпуская ладонь Маризы. Нужно было выйти из этого складского коридора и найти другой путь, ведущий к пещерам с муравьиным лазом. Теперь они почти бежали. Сезар отлично чувствовал направление и даже в полной темноте знал, что они ни во что не врежутся, хотя и не видел окружающего. Но самое страшное случилось в конце. Двери оказались заперты снаружи. А где-то вдалеке Сезар чувствовал мысль удаляющегося Аланкея из круга соли. Что это было за наваждение? Какая сволочь открыла дальний склад? Никто не заметил, и ладно. Ох, голова-то болит. Аланкей был уже слишком далеко, чтобы Сезар мог заставить его вернуться. Стало ясно, что действие снадобья, поставленного в воздуховод, закончилось а больше не были сумасшедшими, они могли думать. «Можно снять маску». «Папа, спасибо». Мариза обрадовалась так искренне, что Сезар улыбнулся. Хотя радоваться было абсолютно нечему. Они оказались заперты на бесконечном складе, и побег их теперь был под большим вопросом. А на Сезара накатывала волнами черное безумие, которое грозило стереть его мысли, чувства и уложить его, свернувшегося кольцом, прямо на пол.